Дальше говорит им, но куда матназ загансуахибат воля валяулят, то есть нету ему ни жены, он причист от жены и от детей. Фи его хуком, то есть если Всевышний Аллах Субхану Алталю что-то постановит, то оно касается каждого раба. То есть никто из рабов Всевышнего Аллаха Субхату не может убежать от постановлений Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Уляту мафилаху алейкул тафтир не представляет разум, его не может представить своими мыслями. То есть, сколько бы ты ни думал, Барак Аллауфик, ты все равно не представишь Всевышнего Аллаха. Сухана таля. И поэтому Уляма говорят правила, укуй махата рабибаликфаллаху би хиляф Как бы ты ни думал, и что бы тебе в голову ни пришло, знай, что Аллах не такой. И поэтому баракллаху фику мы говорим так. Смотрите, когда я вам сейчас говорил, допустим, вы сидите, например, какой бы вам предмет не говорю, вы представляете что-то. Допустим, я говорю Mercedes. Сейчас каждый из вас в голове представил машину Mercedes, или кто-то из вас представил ракету. Если кто-то ракету представил, поднимите руку, когда я сказал Mercedes. Нет же, правильно? Когда я сказал муха, кто-нибудь из вас танк представил или нет? Правильно, не А когда я вам сказал большой? У вас вот как бы экран, правильно? У каждого в голове экран. Кто что представил в голове? Не, вы все ждете, смотрите на ну, большой что большой что. А сейчас, наверное, кто-то скажет, наверное, он говорил про большой слона, про большого комара. Нет, я не это имею в виду. А ну тогда ты -то, получается у тебя остается что? Белый экран, так или не так? Почему? Потому что вы не знаете, о чем я буду говорить. Так или так? Если я вам скажу большую куру, чего у вас появилось? Ничего не появилось, да, правильно же? Потому что никто из вас не знает, что такое куру, так или так? Потому что куру никто из вас не видел. Кто-нибудь из вас куру видел не видел? Кто из вас куру не видел? И не с чем вам эту куру сравнить, так или не так. И никто вам не рассказал, какой, какой этот куру. Поэтому у вас белый экран и остался, так или не так. Однако этот куру большой. И все равно вы ничего не представили. Пока я вам не расскажу, так? Или пока я вам не скажу, он похож на что-то. Или же пока не опишу его качество. Если же я вам скажу куру... Это на каком-то языке значит слон. А, вы все, сразу слона представили. Так или не так? Или если я вам скажу, куру, это знаете, это вот на кенгуру похоже, животное есть. Вот вы представили. Или же я скажу, куру, он подобен, допустим, слону, только волосатый. Допустим, как мамонт. А, вы представили. А если же я просто сказал, куру, вы ничего не представили. Так или не так? И также же Всевышний Аллах Субхану Атали. Когда мы говорим, что Аллах Субхану о себе сказал, да гумаб абсутатан». Его руки открыты. То есть, я да, сказал, что у него две руки. Так или так. Кто-нибудь из вас, если представил человеческие руки, сразу пускай скажет, а узубедляй не на шайтана, потому что это ему научение от шайтана. Ты не можешь представить тебя, как белый кран был, так и должен остаться. Почему? Потому что ты Всевышнего Аллаха Субхату не видел, и тебе не с чем его сравнить. И тебе никто не рассказал, какие руки у Всевышнего Аллаха смотрат или так. Поэтому у тебя как белый экран есть, так он и остается о каком бы имени или о каком бы атрибуте Всевышнего Аллаха смотрят, Мы не говорили, у тебя должен остаться белый экран. У тебя должен остаться белый экран. Дальше Шей говорит, валят этот Аллаху мугулькулюбу, битта свир, и не могут сердца представить его вид, как сказал Всевышний Аллах, аля исакамис лихишай вахуассамильбаси. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видите, видящий. Видите, Аллах наталья рассказал о том, что нет ничего подобного ему, однако также он сказал, что он слышащий и видящий.